Глава 19 Точка зрения Острога. Острог уже явился с ежедневным докладом. В предыдущих случаях Грэм старался покончить с этой церемонией как можно скорее, чтобы вернуться к воздушным полетам. Но сегодня начал задавать короткие острые вопросы. Ему страстно хотелось принять бразды правления империей. Острок начал с приукрашенных сообщений о развитии событий за границей. В Париже и Берлине, как понял из его слов Грэм, происходили беспорядки, но не организованное сопротивление, а случайные происшествия. «После стольких лет», — объяснил Острог, поскольку Грэм проявил настойчивость, «коммуна снова подняла голову. По самой природе этой борьбы она ведется открыто. Однако порядок в этих городах восстановлен. Грэм рассудительно, вопреки будоражащим его эмоциям, спросил, были ли бои. «Небольшие», — ответил Острог, — «только в одном квартале». Но Сенегальская дивизия Африканской аграрной полиции у объединенных африканских компаний Отлично тренированная полиция была наготове, как и аэропланы. Мы ожидали небольших беспорядков в европейских городах и в Америке. Однако в Америке полная тишина. Они довольны свержением совета, пока что. Почему вы ожидали беспорядков? резко спросил Грем. Существует недовольство общественными порядками. Департаментом труда? «Вы осведомлены», — сказал строк с оттенком удивления. «Да, главным образом недовольство департаментом труда. Это и было движущей силой переворота. И еще ваше пробуждение. Вот как!» Острог улыбнулся, заговорил откровенно. «Нам пришлось подогреть это недовольство, оживить старые идеалы всеобщего счастья». Все люди равны, все благополучны. Нет роскоши, доступной лишь немногим. Идеи, дремавшие двести лет. Вам это знакомо. Мы должны были оживить эти идеалы, хотя они и недостижимы, чтобы не спровергнуть совет. А теперь... Что теперь? Наша революция завершилась. Совет свергнут. А народ, который мы подняли... Продолжает волноваться, как будто мало было боев. Да, мы кое-что обещали, конечно же. Поразительно, как быстро и неистово возродились эти туманные, дряхлые гуманистические бредни. Мы, те, кто посеял их, сами поражены. В Париже, как я уже сказал, пришлось прибегнуть к некоторой помощи извне. А здесь... «Здесь беспокойно. Массы не желают возвращаться на работу. Всеобщая забастовка. Половина заводов опустела. Народ толпится на городских путях. Они толкуют о коммуне. Людей, одетых в шелк и атлас, на улицах оскорбляют. Синяя холстина ждет от вас всего на свете. Разумеется, вам не о чем беспокоиться. Мы пустили в дело болтающие машины». Призываем к законности и порядку. Нужно крепко держать их в узде, только и всего. Грэм задумался, искал способ показать свою независимость, но заговорил сдержанно. Даже если для этого вызывают черную полицию, они очень полезны. Преданные свирепые создания, без дурацких идей в головах, не то что наша чернь. Совету следовало сделать их уличной полицией, и дело могло бы обернуться по-другому. Разумеется, нам нечего опасаться, кроме бунта и вандализма. Вы умеете управляться с крыльями и сможете махнуть на капри, если здесь запахнет паленым. У нас все нити в руках. Аэронавты богаты и пользуются привилегиями. Самая сплоченная корпорация в мире как и инженеры ветродвигателей. Воздух наш, а господство в воздухе – господство над миром. Против нас не выступает ни один влиятельный человек. У них нет вожаков, если не считать главарей тайной организации. Мы ее создали перед вашим весьма своевременным пробуждением. Идеалисты и настырные болваны, отчаянно завидующие друг другу. «Среди них нет настоящего мужчины, пригодного на главную роль. Возможно, одна неприятность — стихийное восстание. Откровенно говоря, такого исключить нельзя. Но это не помешает вашим полетам. Времена, когда народ мог устраивать революции, прошли». «Предположим, прошли», — сказал Грэм. «Предположим», — он помолчал. «Ваш мир для меня полон неожиданностей. В старые времена мы мечтали о чудесном демократическом будущем, когда люди будут равны между собой и счастливы». Острог посмотрел на него пристально и сказал, «Дни демократии миновали. Миновали безвозвратно. Они начались во времена лучников Греции и закончились, когда марширующая пехота – и вообще массы простонародья перестали выигрывать битвы. Когда дорогостоящие пушки, огромные броненосцы и стратегические железные дороги стали воплощением мощи. Наше настоящее – это время богатства. Богатство стало силой, как никогда раньше. Оно правит на земле, на море и в воздухе. «Вся власть теперь в руках тех, кто управляет богатством. От вашего имени. Вам придется смириться с фактами, а не таковы, как я сказал. Мир для толпы. Толпа-правитель. Уже в ваши дни эта теория была опробована и отброшена. Сегодня в нее верит только стадный глупец, человек толпы». Грэм не стал отвечать сразу. Он стоял, погрузившись в мрачные мысли. «Нет», – продолжал Острок, – «время простых людей прошло. В чистом поле один человек действительно был равен или почти равен другому. Первоначально аристократия обладала выдающейся силой и отвагой. Ее характер складывался под влиянием обстоятельств. Эти междоусобицы, дуэли, заговоры. Первая настоящая аристократия появилась вместе с замками и рыцарской броней и не устояла перед арбалетом и мушкетом. Но сейчас есть вторая аристократия, истинная. Эпоха пороха и демократии была всего лишь завихрением в потоке. «Обыкновенный человек сейчас беспомощная песчинка. В наши дни реальность — огромный механизм города и его организационная структура вне пределов понимания простонародья». «И всё же, — заметил Грэм, — есть нечто такое, что сопротивляется, что вы вынуждены сдерживать, нечто бурлящее и напирающее на вас». «Но вы убедитесь», — сказала Строк с натянутой улыбкой, как бы отметающей эти трудные вопросы, «что я не поднимал силы, способные уничтожить меня самого. Поверьте». «Странно», — проговорил Грэм. А Строк смотрел на него внимательно. «Неужели мир должен идти этим путем?» — с напором спросил Грэм. «Неужели это неизбежно?» «И все наши надежды были напрасны что вы имеете в виду спросила строк какие надежды я пришел из демократического века и обнаружил аристократическую тиранию ну однако вы сами главный тиран Грэм покачал головой хорошо сказала строк посмотрим в корень вопроса Только так происходят изменения. Аристократическое правление, доминирование лучших, ведет к страданию и гибели слабых. И таким образом мир меняется к лучшему». «Аристократия? Эти люди, которых я видел?» «О нет, не эти!» — воскликнула строк. «Эти по большей части обречены. Порок и наслаждение». «У них нет детей. Эта порода должна уйти. Тем, кто вступил на их дорогу, возврата нет. Лёгкий путь к кончине, удобная эйтаназия для всех искателей наслаждения. Вот способ улучшения расы». «Приятное угасание», — проговорил Грэм. «Хотя...» — он на секунду задумался. «Есть еще толпа. Гигантская масса бедняков». Они тоже должны исчезнуть. Они не исчезнут. Они страдают. И страдание дает им силу, которую даже вы. Острог сделал нетерпеливый жест. И когда он заговорил, голос его звучал совсем не так ровно, как прежде. Пусть вас это не волнует. Все будет улажено в ближайшие несколько дней. Толпа — огромное глупое животное. Что из того, если она не вымрет? Ее можно обуздать и повести куда нужно. Я не испытываю симпатии к покорным людям. Вы слышали, как они кричали и пели две ночи назад? Их научили этой песне. Спросите любого из них, когда он успокоится, почему он кричал. Он не сможет ответить. «Они считают, что кричали в вашу защиту, что они преданы вам. А они просто были готовы растерзать совет. Тогда. А сегодня уже ропщут, понося тех, кто сверг совет». «Нет, нет», — возразил Грэм, — «они кричали, потому что их жизнь была безотрадна, лишена радости и гордости. И они надеялись, надеялись на меня». «А на что они надеялись? На что надеются? Какое право они имеют надеяться? Они работают кое-как, а хотят получать вознаграждение хорошего работника. Надежда человечества в чем она? В том, что появится сверхчеловек, что низшие, слабые и скотоподобные подчинятся ему или будут истреблены». Подчиняться, если не будут истреблены. Этот мир не для дряни, не для тупицы безвольных. Их долг, прекрасный долг, умереть. Неудачники должны умереть. Вот путь для животного, чтобы подняться до человека, а для человека достигнуть высот. Острог зашагал по комнате, казалось, он раздумывает. Повернулся к Грэму. Могу себе представить, каким видится это великое мировое государство англичанину викторианской эпохи. Вы жалеете о старых формах представительного правления. Их призраки до сих пор витают в мире. Все эти народные собрания, парламенты и прочее дребедень XIX века. Вы настроены против наших городов наслаждений. Я бы тоже поразмыслил об этом, не будь я так занят. Но вам надо разобраться получше. Народ вне себя от зависти. Он бы согласился с вами. Сейчас, сию минуту, на улицах орут разрушить города наслаждений. Но это органы выделения нашего государства. Они своим притяжением... Из года в год вбирают в себя все слабое и порочное, похотливое и ленивое, всех жуликов мира для милосердного уничтожения. Они едут туда, они предаются удовольствиям и умирают бездетными. И все красивые, тупые, похотливые женщины умирают бездетными, и человечество становится лучше». «Если бы народ был в своем уме, он не завидовал бы тому, как умирают богатые. И вы хотите освободить тупых безмозглых рабочих, которых мы поработили, и опять сделать их жизнь приятной и легкой, но они просто погрязли в том, на что только и годны». Острог улыбнулся, и это вызвало у Грэма раздражение. Вы разберетесь в этом. Мне знакомы подобные идеи. Мальчишкой я читал вашего Шелли и мечтал о свободе. Но свободы нет. Есть мудрость и самообладание. Свобода внутри нас, не вокруг. Это личное дело каждого. Вообразите, хотя это и невозможно, что скулящие болваны в синем возьмут над нами верх. Что будет тогда? Они просто перейдут к другим хозяевам. Пока есть овцы, природа будет создавать хищников. В результате остановка в развитии на несколько сот лет. Приход аристократов неизбежен и предрешен. В конце пути будет сверхчеловек, несмотря на все безумные протесты гуманистов. Пусть они восстанут, пусть убьют меня и мне подобных, придут другие, другие хозяева. Конец будет тот же. «Странно», — упрямо сказал Грэм. Некоторое время он стоял, потупившись. «Мне надо видеть все своими глазами», — заявил он, внезапно заговорив хозяйским уверенным тоном. «Только увидев, я смогу понять» разобраться. Это я и хочу сказать вам о строк. Я не желаю быть королем в городе наслаждений. Это не для меня. Я потратил достаточно времени на аэронавтику и подобные вещи. Теперь я хочу узнать, как живет народ, как развивается общественная жизнь. Тогда положение дел станет понятней. Я хочу узнать жизнь простого народа, жизнь рабочих особенно, Как они трудятся, женятся, растят детей, умирают. Вы можете узнать это у наших реалистических романистов, предложила Строк. Он был встревожен. Мне нужна реальность, сказал Грэм. — Это нелегко, ответила Строк и задумался. Впрочем, я не ожидал. Мне казалось, хотя возможно, Говорите, вам хочется пройти по городским путям и увидеть простой народ? Острог вдруг пришел к какому-то решению. Вам нужно пройти неузнанным. Город отчаянно возбужден, и если ваше присутствие обнаружится, начнутся ужасные беспорядки. И все же ваше желание отправиться в город? Это мысль. Что ж, Она не кажется мне уж совсем... Конечно, можно и если это на самом деле покажется вам интересным. Разумеется, вы хозяин. Вы можете отправиться, как только захотите. Асано сумеет переодеть вас. Он пойдет с вами. В конце концов, это неплохая мысль. — Вы не хотите дать мне какой-то совет? — внезапно спросил Грэм охваченный странным подозрением. «Ну что вы? Нет!» «Думаю, вы можете доверить мне дела, на время во всяком случае!» С улыбкой ответил Острог. «Если даже мы и расходимся в чем-то!» Грэм пристально взглянул на него. «Вы не ожидаете никаких стычек в ближайшее время?» Решительно спросил он. «Нет, нет!» Я подумал о тех неграх-полицейских. Не верю, что народ питает ко мне вражду. И я как-никак хозяин. Я не хочу, чтобы в Лондон вводили черную полицию. Может быть, это архаические предрассудки. Но у меня особые чувства в отношении европейцев и покоренных народов. Даже насчет Парижа». Острог стоял глядя на него из-под насупленных бровей. Я не вызывал негров в Лондон, сказал он медленно. Но если вам не следует вводить вооруженных негров в Лондон, что бы ни случилось, таково мо твердое решение. А почтительно поклонился.